Издательство Эксмо. Микки Нокс. Я его убила. Истории женщин-серийных убийц, рассказанные ими самими. Предисловие. Женщинам не свойственно убивать. Они приходят в этот мир, чтобы дарить жизнь и хранить семейный очаг. Поэтому у них крайне редко возникает тяга к кровопролитию. Такие рассуждения встречаются в обывательских разговорах или в устаревших исследованиях. До определенного времени считалось, что женщин-маньяков вообще не существует. Сегодня известно, что это не соответствует действительности. На самом деле, роковую черту может приступить как мужчина, так и женщина. Безусловно, между убийцами разных полов есть различия, но они имеют отношение скорее к социальной статистике. чем к биологии. К примеру, для убийств женского типа характерно стремление выяснить биографию жертв. Такие преступления совершаются скрытно, они чаще всего бескровны и направлены преимущественно против родственников, детей и стариков. Убийцы, действующие по мужскому типу, предпочитают лишить человека жизни быстро, доставив максимум страданий в единицу времени – При этом жертва нередко обезвлечивается. Ряд исследователей объясняют такие особенности тем, что мужчины по своей природе – охотники, а женщины – собиратели. Женщинам присущи более упорядоченные и последовательные действия. При этом мужчины чаще демонстрируют более яркие эмоции. Как можно догадаться, доказать это с научной точки зрения практически невозможно. опровергнуть, впрочем, тоже. Следует лишь уточнить, что расхождение в условно-мужском и условно-женском типе убийств очевидно объясняются не только не столько биологией, сколько социологией. Наряду с физиологическими различиями мужчины и женщины имеют психологические особенности, однако в науке нет единого мнения относительно того, с чем это связано. Сегодня все чаще можно встретить исследования, которые доказывают, что эти несходства обусловлены давлением общества и стилем воспитания, а не генетикой. Неверно рассуждать о специфически мужском или женском характере преступлений. Вместо этого стоит делать оговорку о том, что это условность. Можно провести аналогию с извечным спором ученых о том, как разница тип мышления в зависимости от пола. Согласно статистике, для женщины не характерны радикальные решения. Ей более близка приспособленческая позиция. В таком виде спорта, как шахматы, мало представительниц слабого пола. А вот в школу обычно идут работать именно они. Это объясняется и тем, какую роль общество отводит женщине, и тем, что у них чаще встречаются те или иные особенности личности – Однако это вовсе не значит, что история не знает бунтарок или гениальных шахматисток. Если речь идет об убийствах по женскому типу, из этого не следует, что их обязательно совершили женщины. Это лишь свидетельствует об определенном паттерне поведения, который им чаще свойственен. То же и с убийствами по мужскому типу. Под этим обычно подразумевается стиль охотника. Убийца не интересуется биографией жертвы, обращает внимание лишь на то, насколько она подходит под его требования. Среди женщин убийц попадаются и те, кто действовал в рамках такого паттерна, но их статистически меньше. Стоит также отметить, что в поведении любого человека можно найти условно мужские и условно, женские способы принятия решений. В модус опиранде конкретного серийного убийцы представлены черты как мужского, так и женского паттерна поведения, однако всегда есть доминирующий вектор, согласно которому развивается и действует преступник. Чтобы кто-то оказался способным на убийство, необходим ряд условий. Наличие особенностей психики, которые не обязательно лежат в области патологии, социально-средовой фактор, а также возможность и физическая способность совершить преступление. Женщина слабее мужчины, и в большинстве социумов ей издревле отводилась роль сподвижницы и помощницы. Ее редко допускают в сферы деятельности, где можно получить специальные знания, своего рода подготовку к осуществлению убийства. В том числе поэтому среди серийных убийц меньше женщин. Гендерное неравенство привело к возникновению такого явления, как социально одобряемое убийство. Если мужчина, склонный к насилию, может адаптироваться в социуме, выучившись, например, на военного или полицейского, то представительницам противоположного пола этот путь доступен далеко не всегда. Во все времена отношение к абортам было неоднозначным, в результате чего количество детоубийц неизменно оставалось высоким, ими часто становились повитухи и медсёстры. В данном случае речь идёт не о тех, кто умерщвляет собственного новорождённого ребёнка. Такие поступки обычно объясняются кратковременным психозом матери, но о системных детоубийцах, которые помогали роженицам избавиться от нежеланного дитя. Подобные преступления всегда представляли собой сложную этическую дилемму для правосудия. Еще одной территорией для убийств стали супружеские отношения. Социальное порицание разводов, дошедшее до наших дней, породило феномен черных вдов. Статус вдовы позволял женщине получить некоторую долю самостоятельности, приобрести вес в обществе. Поэтому вместо сложного, а зачастую и невозможного расторжения брака возникал соблазн физически устранить супруга. Иногда это превращалось в способ преуспеть в жизни, так как у женщины было очень мало возможностей реализовать себя. Сегодня эти системные преступления – относительно редкое явление, что в немалой степени объясняется развитием криминалистики, которая за последние десятилетия шагнула далеко вперед. В результате раскрываемость таких дел выросла. Негласная установка полиции на то, что убийцу нужно искать среди родных и выгодополучателей, также сыграла позитивную роль в этом процессе. При этом, безусловно, одним из основных факторов стала демократизация общества, при которой перед женщиной открылись иные пути для достижения финансового благополучия. Многие профайлеры, включая выдающегося Роберта Реслера, не относят системных мужоубийц к маньякам, так как убийство из корыстных побуждений выходит за рамки серийных. Тем не менее, история знает много случаев, когда женщины отправляли мужей на тот свет не из желания обогатиться, или же этот мотив был для них вторичен. Весьма интересен еще один феномен – убийства, совершаемые в паре. Роль жертвы социально приемлема. для представительниц прекрасного пола. Поэтому, когда женщина становится равноправной участницей преступления, она также получает большее снисхождение, так как делает это не по своей воле. Мужчин, вовлеченных в смертельные дуэты, история знает не слишком много, ведь к ним отношения традиционно гораздо менее лояльные. В книгу вошли рассказы о женщинах-серийных убийцах, написанные от первого лица и составленные на основе их признаний, интервью и свидетельств современников. Истории скомпонованы в соответствии с типом преступлений. Следует пояснить, что эта книга не документальное расследование, но психологическая реконструкция, которая поможет увидеть мир глазами убийцы, понять мотивы поведения самых известных преступниц.